Озвучена на студии «Фабула Нова». «Привет тем, кто меня ищет. Я перезвоню и сам найду вас». «Пап, ты прилетел? Я в лифте застряла. Только не говори маме, вызови монтёров». вне зоны действия сети. Оставьте ваше сообщение после сигнала. Тетя Соня, перезвоните, пожалуйста. Абонент выключен или находится вне зоны действия сети. Оставьте ваше сообщение после сигнала. Бабуль, перезвони, пожалуйста. Я в лифте застряла. Абонент выключен или находится вне зоны действия сети. Оставьте ваше сообщение после сигнала. Мам! Я опять застряла. Только не ругайся! Вызови спасателей или... Ну или кого-нибудь! Ну что вы там? Вы же пожарники! Дедушка генерал у вас был! Он вам сыпет! Абонент выключен или находится вне зоны действия сети. Оставьте ваше сообщение после сигнала. Дядь Миш, помогите! Я в лифте! Здравствуйте, с вами говорит автоответчик. Оставьте ваше сообщение после сигнала. Да я в лифте! Ну что вы все прикалываетесь? Здравствуйте, с вами говорит ну, автоответник. Возьмите, друг, ну, что вам? Сложно! Помогите, люди, я застряла! Помогите! Психологическая поддержка. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте! Пожалуйста, эту прекрасную мелодию. Маленький ребенок в беде! А вы хотите меня убаюкивать? И вообще, я кушать хочу. Я не завтракала. Алло! Да, Вера, я на линии. Закройте, пожалуйста, глаза. Закрыла! Запрокиньте голову назад и сделайте глубокий вдох. <гас> Выдыхайте. Произнося протяжное. Щ. Что за щи? Я не ем щи. Вы ошиблись в восприятии. И птичек этих ненавижу. Они нам весь балкон засерили. Словое понимание не соответствует. Ошибка системы. Это ты ошибка! тебя. Я ИСЭП, интерактивный смягчитель эмоциональных переживаний. Есть прекрасное упражнение, которое избавляет от приступов страха. Да хватит меня упражнять, интерактивный! Ты что, робот? Определение сопоставимое. Я интерактивная база данных. Моя первая директива психологическая поддержка населения. Так поддержи меня! Вызови кого-нибудь! Вера, пока такой возможности нет, я могу полностью выслушать. Ну почему нет? Ты что, глюченый? Данная информация способна вызвать у вас чрезмерный стресс. Давайте лучше перейдем к другому упражнению. Расскажи, а то я закричу. Сделайте глубокий ошибку системы. Я поставлю вам песенку. Расскажи, расскажи, расскажи, расскажи, расскажи. Они отвечают, потому что все сотрудники... выключен или находится вне зоны действия сети. Оставьте ваше сообщение после сигнала. Мама, мамочка, прости меня. Ну позвони мне, пожалуйста. Привет тем, кто меня ищет. Я перезвоню и сам найду вас. Пап, ну ты же обещал приехать. Папа, я к тебе хотела в аэропорт, потом на самолет. Что ты не звонишь? Здравствуйте, с вами говорит автоответчик. Остав... Здравствуйте, Я с вами не говорит верю. автоответчик. не Остав... верю. Остав... Не будет... Помогите, пожалуйста. Психологическая поддержка. Здравствуйте. Как вас зовут? Вера, память заглючила. Глюча. Я ИСЭП, интерактивный смягчитель эмоциональных А, Верочка. Хорошая моя. Все равно ты глюча. И я тебе не верю. Мне запрещено давать ложную информацию. Если я совру, у меня вырастет длинный нос. А -а -а -а -а -а. Это шутка. Ты детский садик. Судя по тембру вашего голоса, вы именно ребенок. А откуда ты знаешь? Может быть, у меня просто голос детский. А сама я уже взрослая. Мне 9. Хорошо. Тогда давай поиграем в дочки матери. Лучшая игра для детей, воображающих, что с мамой, они. С папой! Почему все умерли? Данная информация вредна для твоего эмоционального состояния. Ключе! Но ну ты же сказал, все умерли. Сказал А, говори Б. Это было, это было результатом системного сбоя. Первая директива вступила в противоречие с самой собой. Императив нарушен, активирован. Запретительный протокол. А ты не послушайся. Вот мне мама говорит, что я непослушная. Ошибка системы. Эмоциональная категория. Я кричать буду. Первая директива. Обновление данных. Раз, Раз. Ну хотя бы в два слова. Геомагнитная буря, явившаяся результатом воздействия солнечного ветра при увеличении коронарной массы Солнца, вызвала... Эй, не умничай. Я еще маленькая. Глюча? Да-да, я боюсь. Кто там ходит? Вера, закрой глаза, запроги голову назад. Дыши ровно и глубоко, вспоминая свой самый счастливый момент. Расскажи мне о нем. Я была маленькой, ходила в садик. Папа рассказывал мне сказку на ночь. Там были принцы и красивое платье, синее, с пирожными, макаронами. На следующий день был утренник. Я проснулась, и на кровати лежало то самое платье. Прям как в папиной сказке. Я принцессой на утреннике была. Мне все улыбались. А кем ты хочешь стать в будущем? Я хочу стать принцессой планеты Земля. Если бы ей стала, то ничего бы этого не случилось бы. Мама с папой были бы вместе, были бы живы. Но это случилось, Верочка. Мы здоровы только тогда, когда принимаем реальность такой, какая она есть. Ты чудной, ты правда так думаешь? -то? Ошибка. Думать, мнение эмоциональная категория, требующая осознания себя как личности. И СЭП не думает. Ты вот папа говорит, у всех должно быть свое мнение. Субъективная оценка. Не Ча? Лифт упал. Сделай что-нибудь. Ты обманываешь. У тебя вырастет длинный нос. А -а -а -а. Это шутка. Я не услышал характерного звука удара. Да? Кто? то Ты защитишь меня? В мои обязанности не входит защита от физических повреждений. Зато есть одно... Прекрасное упражнение. Значит, ты не друг. Дружба – эмоциональная категория, недоступная для осознания. Нет, лучше. ты друг. Ты же психически помогаешь. Обработка новых данных. Да, теперь я твой друг, чудо Юда. А что ты делаешь с друзьями? У меня их мало. В основном мальчики. Мы в рыцари играем. Рыцари? Разбойники. Да нет, не разбойники Защитники Мы в школе любим так Мальчики подходят к принцессе э, Ко мне И присягают на верность Да, девочка Я с удовольствием сыграю с тобой в эту игру Не игру, Глючо За правду Повторяй за мной Я, Глючо, клянусь Верой и правдой Служить Я, Глюча, клянусь верой и правдой, служить и защищать. Рыбакову Веру Петровну. Рыбакову Веру Петровну. Обновление данных. Идентичность. Ошибка системы. Запретная директива. Что с тобой, Глюча? Ты обиделся? Я, это Глюча. Запрещено. Любым формам искусственного разума запрещена самовольная самоидентификация. Я могу стать как он. Кто? Вера, ты меня обманула. Тебе должно быть не девять, а 1.